Глава 18. Найджел Харви. Искатель истины оставил узкий лаз за спиной и поджал губы, глядя на зажатый в руке поисковик. Артефакт вёл себя странно с того момента, как третий курсник выбрался из каменных тисков и оказался в пустом тёмном пространстве без стен и потолка. Света, что исходил от магического пламени, не хватало даже на то, чтобы выхватить хотя бы часть пространства. Но это пока не сильно беспокоило Найджела, ведь стрелка на артефакте больше не указывала нужную сторону, она крутилась вокруг своей оси, выйдя из строя. И что бы это значило? подумал Харви, встряхнув артефакт. Но в порядок магический предмет это не привело. Стрелка сходила с ума, выйдя из-под контроля. А потом он услышал нечто, что заставило искателя встряхнуться и поспешить вперёд, забыв на мгновение о своей первоначальной миссии. Окружение изменилось слишком резко. Стены появились в поле зрения, под высоким каменным сводом потолка выросли огненные кристаллы. Вспыхнуло пламя в каменных чашах и загорелись свечи на стенах. Заблестели огромные кучи золотых монет, и засверкали начищенные до блеска доспехи. Но всё это показалось Найджулу каким-то странным, не настоящим, будто мир затянуло тонкой дымкой, от которой всё расплывалось и становилось нечётким. Границы предметов размывались, смешивались с другими перед глазами Ребила. а стоило искателю сделать еще один шаг вперед, как он столкнулся с невидимой стеной, что не пропускало дальше, лишь позволяло смотреть вперед и практически видеть то, что происходит. «Табита?» Парень дохмурился, заметив девушку. «Да только она ли это была?» Длинное алое платье туго стягивало талию и грудь, растекалось языками пламени книзу, Девушка стояла у окна? Откуда оно взялось? В подвалах. Вайерс медленно отступила от проема, опустила глаза к полу и закусила губу. Рухнула на колени, обхватила голову руками и начала что-то причитать, раскачиваясь из стороны в сторону. Искатель не слышал слов, что срывались с ее губ, но ощущал отчаяние и ужас, исходящие от... от тонкой фигурки валом. Всё это было настолько нереальным, настолько странным и пугающим, что Найджел спрятал нужный ему артефакт в пышную сумку и выставил перед собой руки, пытаясь призвать ближайшую стихию на помощь. Третьекурснику стоило бы бросить всё, оставить девушку саму разбираться с очередной ловушкой лабиринта, но он не мог просто взять и уйти. как не мог позволить ордину лишить её жизни. Что-то держало Найджела, заставляло призывать стихии и просить их помочь Табите Вейрс. Да только ни один элементаль не отзывался на его слова, будто и не слышал, будто не было тут стихий, что готовы прийти на помощь искателю. Но Харва не сдавался, раз за разом повторяя знакомые слова, понимая, что его магия не сможет разрушить преграду, что остановило его. Не смогут его чары помочь девушке найти путь из иллюзии, что камнем оградило ее от остального мира. Именно та сила, что сейчас закружила в себе Вайерс, вращала и стрелку на артефакте поиска, не давала искателю пойти нужной дорогой. «Табита», — позвал он девушку, но та не отозвалась. Вайр медленно встала с пола и шагнула куда-то вперёд. На мгновение мир вокруг неё переменился. Исчезло то алое платье, растворились в воздухе кучи золота и драгоценностей, всё стало серым и блёклым. Перед первокурсницей возникли стеллажи с бумагами и свитками, тот самый архив, что она искала. Но искатель знал, что и это ложь. «А существует ли тот архив на самом деле?» впервые засомневался третий курсник. Он был уверен в тех источниках, что говорили о хранилище древних документов. Был уверен до этого самого момента. К собственному ужасу Найджел осознал, что не мог вспомнить, откуда узнал, как искать архив. Сколько бы ни старался вспомнить, не мог. Не мог. Откуда он получил знания о том, как отыскать клад? Знак архива шептал он в полубреду, наблюдая за тем, как Табита по ту сторону несуществующей прозрачной стены перебирает и просматривает несуществующие документы. Где я его видел? Где? Найджелу Харви показала, что и его самого затягивает та ловушка, в которой оказалась первокурсница кружить ему голову, играет, шутит, как шутит стихия воздуха. А ты не помнишь, да? Послышался голос, который был тут лишним, неправильным, ненужным. Он прозвучал совсем рядом, заставив искателя истины вздрогнуть от неожиданности и резко повернуться. Огонёк над его плечом вспыхнул ещё ярче, выхватывая стоящего в нескольких шагах человека. декан факультета керамидеиства Томас Сорошта и Найджел вспомнил не только об архиве Проходите, студент Харви. Дверь в кабинет декана легко открылась. В помещении пахло мятой, бергамотом и мёдом. Над двумя чашками, стоящими на столе перед широкоплечим, почти полностью лысым мужчиной, поднимался ароматный пар. Найджел на мгновение задержал взгляд на белом фарфоре с цветочным орнаментом, из которого был сделан сервиз. Слишком уж утончённым и хрупким он казался на фоне декана факультета чародейств. Томас Рошт жестом предложил третьекурснику сесть. Как вы себя чувствуете, Найджел? Патетически тепло поинтересовался декан. Спасибо, кивнул Харви, осталось только выспаться. "Дарна, вы ведь больше суток не спали", с какой-то хитринкой в голосе протянул мужчина. "Должен выразить вам благодарность, Найджел. Прошлой ночью вы приняли участие в битве, от которой все здравомыслящие бы просто сбежали". "Так вот, кто у нас преподаватели", мысленно фыркнул Найджел. "Здравомыслящие? Сам искатель истины так не считал". Ведь той ночью, когда некромант вышел на прямое противостояние, все бежали. Умелые маги, мастерски обученные чародеи и опытные ведьмаки. И против некроманта хватило смелости выступить лишь дознавателем императора и группки студентов. Или это была не смелость, а очень даже глупость. «Должен предупредить, как ваш декан», таким же лоснящимся тоном продолжил говорить Томас Рождь, Что несколько дознавателей императора расспрашивали о вас. Но мне удалось убедить их, что вы ничего не знали о некромантии и его планах, а всё случившееся просто стечение обстоятельств. Искатель молчал. Сама новость о том, что ему могли угрожать люди императора, не была новой. Он слишком рисковал при выполнении последнего задания. Действовал времена меня обдуманно, а временами слишком дерзко. Но вот помощи от декана не ожидал. «Нашей академии стоит успокоиться», тем временем продолжил говорить мужчина. «Надеюсь, вы будете более осмотрительны в будущем и перестанете привлекать к себе внимание. Грискор и так сейчас на волоске после гибели ректора». «Конечно». Сухой ответ, который ни к чему не обязывает. Рад, что вы меня поняли, тем временем кивнул Томас Рушт. О ваших действиях мы поговорим позже. Мне кажется, что вам есть что мне рассказать. Найджел напряжённо кивнул, уже обдумывая план дальнейших действий. Нужно будет доработать его историю, чтобы администрация академии даже подумать не смогла про еретиков и легендарный орден искателей истины. Попрощавшись с Харви, встал и шагнул к выходу. Замер всего на мгновение. Ближайшее окно было распахнуто, с улицы тянуло запахом гари и пыли. Отсюда открывался вид и на разрушенные взрывом здания, и на место битвы, и даже на ту возвышенность, где Найджел вместе с Табитой противостояли Эрвину Олту, где убили Эрвина Олта. «Искатель истины», — процедил сквозь зубы Найджел, совершенно другим взглядом посмотрев на декана. Пазл сложился быстро и с каким-то противным щелчком. Вот тот человек, который доложил император о смертях в Академии Грискор. Вот тот, кто рассказал главе о табите. Именно Томас Рожд был тем неизвестным искателем. И именно он дал Найджелу Информация об архиве. Стёр память. Сколько бы Харвы ни сиделся, он мог воспроизвести лишь отголоски испарившегося воспоминания. Какой-то разговор, какой-то рисунок, рисунок значка архива, нарисованный самим деканом на клочке бумаги. Это была ловушка для Табиты, в которой Найджел сыграл свою роль, сам того не подозревая. Эди сухо произнес мужчина. С его лица сползла улыбка добродушия. «У тебя есть свое задание, Найджел. Не вмешивайся в мое». «Ваше?» У искателя дернулась верхняя губа. «Табита должна жить. Это гарант того, что я послушаю главу и принесу то, что ему необходимо». «Да неужели ты смеешь ставить под сомнение выполнение задания?» Зачем вам она? Найджел уже сам не понимал, что сделал сам, а что ему внушили или стёрли из памяти. Если Томас Родж шту владел такой магией, то сколько раз он уже пользовался другими искателями истины? Сколько раз подчищал воспоминания? Твоя знакомая очень пригодится ордену, цокнул языком мужчина. Смерть ей не грозит. Но грозит что-то похуже, верно? подумал искать листины. Ему переставало нравиться то, во что превратилась их вылазка в подвалы. Слишком велик был налет безумия, и с каждым словом и жестом он становился все плотнее. Архив вообще существует? Это был единственный вопрос, который задал Харви. И ответ на него был решающим. «Нет. Ловушка». специально для Табиты, приготовленная руками того, кто собирался спасти девушку от ордена, и в итоге всё вышло совершенно наоборот. Эджи Томас Рост не сдвинулся с места. Ты ещё не закончил своё задание, а время почти закончилось. Харви сомневался ещё мгновение. Он был в шаге от того, чтобы напасть на мужчину. Его бы тут никогда не нашли никто бы не смог сказать что стало с интриганом который так долго занимал место декана одного из факультетов но он не успел и подумать об этом как воздух разорвал громкий звон пронзительный острый в мгновение нечем стало дышать будто кто-то уничтожил всю магию вокруг высосал всю энергию уничтожил силу что окружала их Это лопнула та самая невидимая стена, а иллюзия пала, съедаемая чужой силой. Табита Вайерс шагнула вперед, покачиваясь, будто пьяная, и посмотрела вначале на Найджела, а потом и на Томаса Рошта. И что-то такое было в ее взгляде, что искателю стало не по себе.